Позади первой школы магии располагался обширный искусственный лес. Смысл его больших размеров был в том, чтобы в нём можно было практиковаться в магии, не тревожа окружающие частные дома. Земля, на которой он располагался, была неровной, покрытой холмами и ямами. Также там имелся открытый бассейн и длинный водный канал. По этой труднопроходимой пересечённой местности бежал ученик этой школы. Это был не просто бег. Периодически он оглядывался назад и менял направление, чтобы прятаться за окружающими деревьями. Этот ученик был первоклассником по имени Гурума Сабура, он убегал от преследования. Нет, на территорию первой школы не вторглись террористы или какие-либо другие злодеи. По просьбе Эрики клуб альпинистов помогал в тренировке Сабура, убегающего Сабура преследовало 10 членов клуба, включая Лео. От Сабура требовалось пробежать 5 километров и при этом не быть пойманным преследователями. Направление можно было выбирать любое, естественно, сходить с тропинки и уходить в глупе леса тоже не запрещалось, У преследователей были игрушечные ножи, касание которых означало, что нужно начинать всё сначала. Это было условие, наложенное Эрикой. Сабура был полон оптимизма, когда Эрика объясняла ему это условие. Всего лишь не дотронуться до игрушечных ножей. Так что даже если его догонят, нужно просто, опасаясь и подождать, когда повернётся возможность снова убежать. Однако он быстро понял, насколько его ожидания были наивными. Ведь преследователь с ножом был не один, даже если противники были любителями, было трудно лишь уклоняться от атак, будучи связанным ограничением в виде полного запрета контратаковать. Стоит ему замешкаться, как преследователи мгновенно его окружат, и труднее всего было справляться с атаками Лео. Он слышал, что Лео научился обращению с мечом менее чем за месяц до инцидента Якогамы, но он был гением ближнего боя, с которым Сабуру уже довелось пару раз сойтись в тренировочном бою. Третью лабораторию постоянно посещали находящиеся на службе военные, являясь почтённым Семи Мицуя, он с детства участвовал в совместных тренировках с этими военными. Хотя его магические навыки не развивались, его умение в рукопашной борьбе приближались к уровню бойцов отряда быстрого реагирования сил самообороны, подтверждение чему он получил из похвалы партнёров по тренировкам. Он был уверен, что стал сильнее. Однако поступив в первую школу собора, получил важный урок, что ему ещё расти и расти. С Эрикой он вообще ничего не мог сделать. То же самое можно было сказать и про президента клуба Кэнзюцу Айдзу. Однажды ему довелось сразиться с вице-президентом Сайту Йойой, и она одним ударом силой несвойственной девушки запустила его без преувеличения в полёт. Это был напор тигра, любимая техника Йойой и её специализация. Получив этот удар, Сабора подумал, что сейчас умрёт, несмотря на то, что был в тренировочной броне. А ещё был Сайдзелён Харт. Когда они противостояли друг другу в Додзе с Синаями, он подумал лишь о том, что тот силён, но не о гениальности. В тот раз от него осталось впечатление, что он такой человек, который для победы над противником полагается не на приема а на силу и выносливость, а также на грубую неотёсанную интуицию. С того случая впечатления о силе и вынасливости и грубой интуиции не изменились, но когда вместо ровного пола сражения начались на открытом воздухе, он в первом же бою кое-что осознал. Он испытал на собственной шкуре, что это было уже не матч на Синаях, это был более подходящий для Лео Ринг полноценная битва с руками и ногами вместо оружия. Нельзя, чтобы его догнали, он должен бегать в любом случае. Для него это дошло в начале третьей попытки, а сейчас шёл уже шестой перезапуск. В общей сложности он пробежал уже около десяти километров. Преследователи, кроме Лео, несколько раз уже заменялись на других. Если он не справится на этот раз, на следующей попытке он свалится в изнеможении. Так Сабуру оценивал своё текущее состояние. Услышав сзади догоняющие звуки шагов, Сабуру сменил направление и ушёл глубже в лес. Это были звуки шагов Лео. Он должен был бегать столько же времени, сколько и Сабура, но ритм его шагов совершенно не казался сбитым от усталости. Чувствуя дрожь от неиссякаемой физической силы, Сабура продвигался в глубину леса, стараясь не шуметь. «Нашёлся!» Издалека сзади послышался голос Лео. «Плохо дело!» подумал Сабуру и ускорил бег. Этот крик был рассчитан на то, чтобы ввести Сабуру в смятение, чтобы он допустил ошибку. Он сомневался, что его действительно уже заметили. Однако этот голос всё же проник ему в разум и заставил забыть об осторожности, в результате чего он бессмысленно выдал звуки своих шагов. Из зарослей сзади послышался звук шелеста листва и хруста двигаемых веток. Он понял, что на этот раз действительно был найден. Сабур отбросил все попытки скрытности и отчаянно рванул вперёд. На лесной поляне, находящейся на территории отданной клубу альпинистов, на земле валялся собор, раскинув в стороны руки и ноги. В конце концов, он не смог пробежать до конца, и он был полностью измотан. «Собор, ты в порядке?» В голосе сидящего рядом Лео не слышалось тревоги. «Да. Собору пришлось собрать все свои силы, чтобы выговорить одно короткое слово сквозь своё тяжёлое дыхание. Хоть ты и не справился, но это было не так уж и плохо». Я считаю, что ты неплохо себя показал против физической силы этих болванов из Клуба Альпинистов». На подколку эрики члены Клуба Альпинистов не высказали никаких жалоб, а Лео лишь криво улыбнулся. Все они, похоже, осознавали, что являются сильными болванами. Не только члены Клуба Альпинистов проигнорировали замечания Эрики. «Шабата-сан, опасно подходить слишком близко. Не думаю, что она поранится, если упадёт, ведь там вода. Но вот если промокнет альбом, это ведь будет ужасно?» Мизуки, рисующая что-то в альбоме, с кивком ответила «хорошо» членам клуба, и отошла подальше от края ямы, в которую заглядывала. До поверхности воды внизу этой большой ямы было 5 метров. Она была сделана новым, можно сказать, назначенным президентом клуба, Лео, по заданию школьного совета. Её назначение – скала для свободного лаза не по стенам. Согласно политике Лео, клуб альпинистов должен будет увеличить деятельность, связанную со своим названием, и почаще уходить от прошлогодней активности в виде клуба качков, клуба выживальщиков, клуба шахтёров и прочих. Для этого и была нужна эта яма. Прямо сейчас член клуба, не принимавший участие в игре в догонялки, радостно штурмовал отвесный склон этой скалы. Страховочных тросов не было, но вместо этого дно ямы представляло собой бассейн тёплой воды глубиной 3 метра и температуры 30 градусов. Так что наказанием за падение было промокание. После этого одежда пропитывается водой и тянет вниз, мокрая обувь проскальзывает, и всё сводится к бесконечному циклу попыток забраться и падений. Но на самом деле там установлена лестница, и положение не такое уж и безвыходное. Текущей темой клуба искусств была динамика мускулов, выбранная из-за неприкрытого увлечения некоторых девушек из клуба. Мизуки пришла сюда, чтобы порисовать свободное лазание подходящее этой теме. Сначала Мизуки легонько вскрикивала каждый раз, когда скалолаз срывался и падал, Но потом, проведя за этим занятием почти час, она приноровилась рисовать обливающегося потом и тяжело дышащего ученика, цепляющегося за выступ у скалы. «Лео!» Стоящего рядом на готовящегося покорять стену Лео из глубины леса окликнул голос. «Микихика! Редко тебя увидишь в таком месте!» Микихика показался из зарослей, он был в школьной форме, но она не была испачкана в грязи. Среди заметивших это членов клуба раздавались хвалебные возгласы вроде «Парк». Всё-таки он друг президента, или... Глава дисциплинарного комитета и правда ломает здравый смысл. Хотя про присутствие Лео Эрики они, похоже, забыли. Я получил доклад о свалившемся без сил ученике и пришёл посмотреть. Сказав это, Мики Хико поймал взгляд валяющегося Сабура. Но, похоже, всё в порядке. Никому не захотелось пошутить по этому поводу. Глядя Сабура, любой задался бы вопросом, в каком месте он в порядке. Но если бы они сказали «он не в порядке», Это могло бы всплыть, как проблема, случившаяся во время клубной деятельности. Их молчание было чем-то вроде самозащиты. Да и сам Собора не возражал против этого. «Собора, ты в состоянии встать?» «Да». Собора поднялся после вопроса Эрики. Его всё ещё шатало, и казалось, он держится на одной силе воли. «Раз ушибал случай, потренируйся ещё и с главой дисциплинарного комитета. Микки, можешь, пожалуйста?» «Он точно в порядке». Услышав просьбу Эрики, Микки Фико сильно удивился, округлив глаза. «Прошу». Реакция Эрики оказалась повторным запросом, а не ответом на сомнение. «Если без магии, то я не возражаю». «Вот и хорошо». Это означало, что глава дисциплинарного комитета не может проявить инициативу в нарушении школьных правил по запрету несанкционированного использования магии, что вполне естественно. Эрика, похоже, тоже с самого начала не собиралась просить таких необоснованных вещей. «Сабура, даже если глава Йошида будет без магии, он один из сильнейших в этой школе, не думая о победе, думая о выпавшем шансе сразиться с сильным соперником». «Понял. Йошида-сэмпай, прошу вас!» С большим трудом Сабура переставил ноги, чтобы встать в стойку. Микки Хико на мгновение засомневался, но с выражением «ничего не поделаешь». Он так не говорил, но Эрика так поняла. На лице он расстегнул пуговицу пиджака. Сняв пиджак, он передал его мизуки, которая уже успела подойти посмотреть, что тут происходит. В следующий момент Микки рванул в сторону Сабура. Рефлекторно сделав шуавы под Сабура, он схватил за запястье и вывернул его наружу. Тело Сабура легко поддалось и завалилось на землю. Микки Хик отпустил руку, чтобы сустав Сабура не пострадал. Поднимаясь, Сабура осознал это и с этого момента стал внимательнее следить за движениями Микки -Хика. «Почему ты не атаковал в отрезок времени, пока я снимал пиджак?» С любопытством спросил Мики Хика. Осознавая свою ошибку, сознание Сабура отправилось прошлое, но это была лишь новая ошибка. Воспользовавшись этой занятостью сознания, Мики Хика снова мгновенно сократил дистанцию. Зачедший на Сабура с правой стороны Мики Хика без особой спешки замахнулся левой рукой. Получив кулаком в челюсть, Сабура отлетела у пол, перекатившись пару раз. Тут же колено Мики Хико придавило грудь Сабура... Левую руку он обездвижил его правую руку, а пальцы правой руки приложил к глазам Сабура. Сабура похлопал покаленно Микихико свободной левой рукой, показывая, что сдаётся. Микихико поднялся и развернулся к Сабуру спиной. Сабура пытался схватить Микихико сзади, но тот, внезапно развернувшийся, клонился от попытавшихся схватить рук. Проскочивший вперёд Сабура был повален лицом вниз. Микихико схватил его руки и скрутил их за спиной. Жёстко зафиксировав, сел на него, как на лошадь. «О, это потрясающе!» Мизуки радостно хлопала в ладоши, увидев великолепно приведённый Микихико бой, что было редким зрелищем. «О, смотреть тошно!» Лео выглядел как залпом выпивший адскую смесь из цветочного чая, зелёного капустного сока и сока из горькой тыквы. Эрика тоже была с кислой миной разочарования в Сабура и умного подхода к поединку Микихико. Но «Ну как, хочешь продолжить?» спросил Микихико Сабура, отпуская его из захвата. прошу вас!» – не раздумывая ответил Сабура. Спустя 30 минут настал момент, когда Сабура больше не мог стоять на ногах. «Что-то Сина тян там долго», – с беспокойством в голосе пробормотала Изуми, прервав свою работу над отчётами от каждого клуба. «И правда, для простой встречи это слишком долго». Касуми, которая взяла работу дисциплинарного комитета, несмотря на то, что Шизаку была в курсе её свободного времени, в комнату школьного совета подняла голову и согласилась «А кто к ней пришёл? Пикси, ты в курсе?» Косуми спрашивала непринуждённо, будто обращаясь к обычной человеческой служанке. «Разглашать приватную информацию запрещено». Однако ответ Пикси был типичной машинной фразой, такие заранее запрограммированные в ИИ фразы для неё более легче, и она могла их выговаривать более плавно. «Ну вот, что за похожий на штампованный ответ?» С натянутой улыбкой Косуми попыталась возразить, и она и Изуми знали, что такое Пикси. «Мастер поручил мне действовать как обычная машина». Протест Касуми был вырублен на корню. «Спрашивать содержимое чужих сообщений всегда было плохими манерами». «Да, извините». Получив дополнение ко всему, ещё и упрёк от Шизыку, Касуми сдалась. Похоже, между этими двумя уже установилась связь сильнее, чем с Эмпай Кахай. «Сина ещё на встрече?» Но Шизыку, похоже, тоже забеспокоилась. «Нет, Митсуя сама ушла из школы». Не только Шизуку среагировала на ответ Пикси с удивлённым лицом и вырвавшимся «а?» «Когда?» «16 минут и 50 секунд назад». Пикси ответила на вопрос Ханоки сразу же «по идее эта информация не должна быть доступна Пикси, потому что она имела, должна была иметь только функции передачи команд в системы комнаты школьного совета, но сейчас никто не обратил на это внимания». «Странно. Что странно?» Услышав бормотание Шизуку, Ханока спросила со зловещим предчувствием. «Она не забрала свои вещи!» С беспокойством на лице косуми в спешке вскочила со стула. Сампай я пойду, постараюсь узнать побольше!» «Касуми-тян, и куда ж ты пойдёшь?» Спросила Изуми, «А не сэмпай шизыку и ханока?» Если она пойдёт в учительскую за информацией, ей будет точно так же отказано под предлогом запрета выдачи приватной информации. Та же самая история её ждёт в комнате школьного персонала. «Поищу Сабура. Кажется, он говорил, что сегодня будет где-то на территории клуба альпинистов». Косыми объяснила свой план сестре-близнецу и вышла из комнаты школьного совета.